Время действия – понедельник, день Сунын, спустя примерно полтора часа после начала экзамена. Место действия – агентство Fan Entertainment, кабинет Санхёна. Президент Санхён, встав сегодня на час позже из-за Сунына и, поэтому выспавшись, находится в прекрасном расположении духа. Сидя за своим столом с чашкой кофе в руке, он задумчиво смотрит на монитор компьютера, куда выведена последняя таблица билборд. Композиция Юнми, которую исполняет Ли Хе Рин, сдвинулась ближе к началу списка и теперь находится на 86-й позиции. Классическая музыка. Произносит вслух Сэн Хён и, сделав глоток кофе, отставляет чашку в сторону, держа ее на весу за ручку. Кто бы мог подумать? Спустя пару секунд добавляет он, снова поднося чашку к губам. Продолжая неспешно пить кофе, президент погружается в размышления о том, как продвигать эту композицию дальше. О возможных гастролях Хейрин за рубежом, сколько нужно будет добавить музыкального материала. Его мысли с организации концертов переходят на Юнми. «У нее точно ангел на плече сидит», – произносит он вслух, качая головой. В этот момент у него на столе прерывисто пищит селектор связи с секретарем. «Да», – отвечает Сэнхён, нажав клавишу. «Господин Сэнхён, к вам пришла Пак Юнми!» Раздается через динамик голос секретаря. «Вы ее примете?» «Отлично!» – радуется в ответ Сэнхён. «Я сейчас как раз о ней думал. Пусть заходит!» «Да, господин президент!» – отвечает секретарь. Спустя пару секунд дверь открывается, и в кабинет в форме ученицы Керин входит Юнми с решительным выражением на лице. «Добрый день, Юнми!» – кивает президент в ответ на ее приветствие при этом он смотрит на ее форму. И в нем рождается неясная тревога. Он чувствует, что что-то не так. Постой! после трех секунд молчания восклицает Санхон, наконец понявший причину своего дискомфорта. Ты же должна сегодня сдавать Сунны, почему ты здесь? Я не пошла, коротко отвечает Юнми и направляется к столу, без спросу нацеливаясь на крайний стул. Что значит не пошла? Искренне недоумевает президент, откидываясь на спинку кресла. «Как это не пошла? Почему не пошла?» «Я решила стать примером для тех», — говорит Юнми, садясь без приглашения, «кто не сдал Сунын на то количество баллов, которое хотел. Примером того, что жить можно и без Сунын. Поэтому я на него не пошла. Я буду звездой без образования». Анимев и округлив глаза, Санхён целых 10 секунд таращится на Юнми пытаясь собрать обратно свой, разлетевшийся на куски, корейский шаблон представлений о жизни. «У тебя же лучшие результаты в школе!» Наконец, разморозившись и обретя вновь возможность говорить, не понимает он. «Ты же могла сдать экзамен без проблем!» «В том числе и поэтому!» – кивнув, говорит Юнми. «Не сдать, Сунын, в жизни можно только раз!» «Да хоть сто раз потом можно пересдать!» – рявкает на нее пришедший в себя Санхён. «Ты соображаешь, что ты наделала? У тебя мозги есть!» Юнми ничего не отвечает. «И что ты вот так просто встала и ушла с экзамена?» Не веря, вновь задает вопрос Санхён, тщетно пытаясь сохранить свой мир таким, каким он был до прихода Юнми. «Сказала не хочу и ушла?» «Нет», – отрицательно мотает головой Юнми, «я ничего не говорила. Я вылезла через окно в туалете, потом через забор и к вам». Правда, пришлось некоторое время прятаться. Все, кто попадался мне навстречу, хотели отвести меня обратно в школу. У Санхёна опять пропадает дар речи. И зачем же ты хотела попасть ко мне? спрашивает он, поборов немоту. Сообщить, что с уны нам покончено, и теперь я совершенно свободна для полноценной работы. с невинным видом говорит Юнми. Свободна для работы? подскакивает в кресле Санхён. Свободно для работы? Да ты Президент явно хочет сказать еще что-то, но тут его взгляд падает на экран монитора с таблицей билборд. «Черт!» – с чувством произносит он, падая назад в кресло. «Так хорошо день начинался! И вот ты!» «Хорошо. Расскажи, как тебе такое пришло в голову, а я пока попытаюсь прийти в себя». «Сделаем не чаю», – приказывает он секретарю, ткнув пальцем в кнопку на пульте. «А то после кофе в горле першит». «Рассказывай!» – кивнув, приказывает он Юнми. Юнми рассказывает, как она ходила в храм, и батюшка там ей объяснил, что одновременно спать на двух кроватях невозможно, и что для духовного роста нужно нести реальные лишения, когда чем-то жертвуешь, и что ей было очень жалко школьников, которые не смогли справиться и покончили с собой. А вчера по телевизору была передача, в которой гость из Америки сказал что если бы у них был перед глазами пример того, что Сунын – это еще далеко не все, то они бы с собой не кончали, а жили дальше. Все то время, пока Юнми рассказывает, Сэнхён недоверчиво поглядывает на нее, мелкими глотками попивая зеленый чай из белой кружки. «Сегодня, когда я пришла на экзамен, у меня в голове все, наконец, сложилось», сообщает Юнми, добравшись почти до конца своего рассказа. «Я поняла, как могу им помочь». Я же стану звездой солнце ним И все будут говорить, она даже Сунын не сдала, а звезда. Значит, и у меня не все так плохо. Если она смогла без него жить, то и я смогу. Ты себя-то с другими не равняй, фыркает в кружку сен Тоже мне нашлась. Такая, как все. Уж не знаю, где еще можно найти человека, который не пошел на Сунын из соображений человеколюбия. Такую идиотку еще поискать нужно произносит президент после паузы, ставя чашку на блюдце. "Решила сломать систему?" "Систему?" не понимает Юнми. "Ничего я не хотела ломать. Просто мне не нравится, когда дети делают с собой ужасные вещи." "Сунын это образование", говорит Сэнхён. "Образование это доход. Доход это семья и будущее. А отсутствие образования это нищета и разруха. Тот, кто призывает отказаться от образования идиот. Юнми, ты идиотка." Вы по-своему правы, солнце ним, наклоняя вперед голову, спокойно отвечает Юнми, не став при этом акцентировать внимание на повторе слова идиотка. Но «Ну и я тоже права, солнце ним. Любая ситуация имеет много граней. Санхен несколько секунд молча смотрит на Юнми. Семья знает, спрашивает он. Домой сообщила. Юнми мотает головой. Я сначала к вам, солнце ним, говорит она, глядя при этом в стол. Езжай-ка ты домой! говорит ей Санхён, расскажи там. Если останешься жива, тогда приедешь, будем думать дальше, что с тобой делать. Зачем мне сейчас на тебя время тратить? Может оказаться зря. Хорошо, господин Санхён, говорит Юнми, вставая со стула и кланяясь. До свидания. Поедешь с Юне? Спохватывается Санхён, берясь за телефонную трубку, чтобы тебе еще чего-нибудь в голову не пришло дорогой. Господин Санхён, встав, просит Юнми. Позвоните, пожалуйста, в школу, чтобы меня там не искали. А то будут еще маме звонить. Думаешь, еще не позвонили? Мама в храме, там телефоны отключают. Раньше о маме нужно было думать, говорит ей очевидную вещь президент.